Американцы люди чрезвычайно практичные. Возле Шермана висит табличка, где с величайшей точностью сообщается, что из одного этого дерева можно построить 40 домов по пять комнат в каждом доме, и что если это дерево положить рядом с поездом Union Pacific, то оно окажется длиннее поезда. А глядя на дерево, На весь этот прозрачный тёмный лес не хотелось думать о пятикомнатных квартирах и поездах Union Pacific. Хотелось мечтательно произносить слова Постернака. А в лесу клубился кафедральный мрак. И стараться как можно спокойнее представить себе, что это семейство хвойных